Глава 17. Соло очнулся от нещадно жгучего солнца. За то время, что он провёл в беспамятстве, лёжа на земле, лицо и руки успели обгореть так, что скорее всего, снова понадобятся услуги медика. Парень открыл глаза, зажмурился, не сразу поняв, где находится. Память медленно начала возвращаться к нему, а вместе с ней и радость, что он всё ещё жив. Он попробовал пошевелиться. Спина затекла, руки онемели, и он с трудом принял сидячее положение. Соло посмотрел в сторону Флайкара и улыбнулся. Под одним из лыжников устроилась Тея. Она сладко спала, а вокруг были разбросаны банки с провизией и обёртки от какой-то еды. Похоже, кто-то устроил себе праздник живота. Несколько минут он смотрел на девушку. А то как длинные волосы разметались по её спине и плечам, и впервые за то время, что находится на мёртвых землях, искренне улыбнулся и был благодарен новому дню. Ему безумно хотелось иметь при себе камеру, чтобы запечатлеть её такой спящей, беззащитной, милой, нежной. У них всё получится, иначе не может быть. Он не стал будить Тею, Пусть выспится. За последние несколько дней она сделала непосильные для такой маленькой и хрупкой женщины вещи. Первым делом Соло оттащил человеческие останки в костюме внешней разведки материка подальше от флайкара, чтобы они не пугали Тею. Забрался внутрь машины, скрыл ножом панель приборов и повредил датчик слежения. Теперь, когда он включит бортовой компьютер, никто на материке не получит об этом сигнал. Соло попытался запустить Flycar, но кнопка пуска ничего не дала. "Ну вот чёрт". Ударил по панели, приказывая себе успокоиться и разобраться, в чём причина поломки. Без нужного оборудования выявить внутренние поломки сложно, поэтому Соло решил начать с приборов, а не с системы. Несколько раз постучал по бортовому компьютеру в надежде, что тот оживёт, а потом принялся за осмотр торчащих проводов в ногах. Так, кажется, это оно. Дотянулся до двух проводов, которые, похоже, перегорели, и попытался придумать, чем их можно заменить. На заднем сиденье соли обнаружил несколько пластиковых контейнеров и в надежде на то, что найдёт там нужные инструменты и ещё что-нибудь полезное, бросился к ним. Первый ящик был заполнен приборами для изучения грунта: эхолокатор, Визер ещё какие-то железяки, назначение которых соло не знал. Во втором ящике, крышка которого была приоткрыта, обнаружились запасы еды. Парень с любопытством изучил несколько пачек с крекерами, тюбики со всякими витаминными комплексами, банки с серой массой внутри, бутылки с водой. Срок годности на них был 10 лет, и это радовало. В последнем ящике было оружие и несколько пар одежды мужской. Этой находки соло, пожалуй, порадовался больше всего. Ходить несколько недель в одном и том же, ползать в этой одежде по болоту и истекать в ней же кровью было не самым приятным. Он быстро стянул с себя всю одежду и облачился в удобный чёрный костюм внешней разведки материка. Сделал несколько глотков воды. Блаженно закрыв глаза и наслаждаясь его вкусом, точнее, отсутствием специфического вкуса земли и чего-то ещё. Засунув в рот несколько крекеров, чувствуя, как радостно заурчал живот. Проверил, поставлено ли на оружии ограничение на пользователя, и обрадовался, когда два бластера оказались чистыми. Сейчас заведём тебя, малышка, и вернёмся домой. Потёрв предвкушение руки, возвращаясь к сгоревшим проводам. Ты очнулась от странного гула, подпрыгнула от страха и замерла на месте, наблюдая за диковинкой, которая поднялась на несколько метров над землёй. Это поразительно отличалось от всех видов транспорта, которые существовали до падения метеорита. Она заворожённо смотрела на качающийся в небе из стороны в сторону флайкар, опасаясь, что он может свалиться. А ещё шум был настолько громким, что мог привлечь к себе непрошенных гостей. Эй, Сола, спускайся. Замахал руками, пытаясь привлечь внимание парня. Через несколько минут флайкар приземлился, и из него вышел улыбающийся парень. "Есть две новости, с какой начинать?" спросил, подбегая к ней и целуя. Он хотел это сделать уже давно. Со всеми этими навалившимися проблемами не было ни одной свободной минуты, чтобы обнять девушку, наслаждаясь её хрупким телом. Поцеловать, а еще лучше раздеть и заняться любовью. Давай с плохой. Выдохнула Тейя, пытаясь сосредоточиться на деле, а не на том, как хорошо сидела новая одежда на парне, как дрожало ее тело при одном лишь его прикосновении. Повреждена левая турбина, поэтому мы не сможем пролететь больше ста-ста пятидесяти миль. Сокрушенно произнес он. А что в таком случае хорошая новость? Она закрыла глаза, не веря в то, что они были так близки к спасению. "Я смог его завести". Бортовой компьютер не включался, зажигание не срабатывало, но я всё починил, гордо произнёс парень. "Ну, пожалуй, это действительно хорошая новость. Что будем делать?" "Вариантов у нас немного. Надеюсь, ты помнишь дорогу к Кареону", хмыкнул он. Оглядываясь по сторонам в надежде увидеть Стило, Соло понимал, что они не могут позволить себе ждать друг друга, но и бросать его здесь было больно. Он столько прошёл вместе с ним, столько раз стил выручал, выручала его, что вернуться на материк без форсы приравнивалось бы к тому, что бросить здесь Тею. Не совсем уверена, что смогу показать точную дорогу. Но мы можем ориентироваться на разрушенные города и горный хребет. Эрион под ним. Отличный ориентир, учитывая, что я понятия не имею, где этот хребет. Почесал затылок Сола и немного помешков сел все-таки во флейкар, заставил пристегнуть тейю ремни безопасности и просветил насчет инструкции 57. Я очень надеюсь, что в этот раз обойдемся без нее, но на всякий случай. Вздохнул он. И прибавил скорости, срываясь с места в направлении, указанном Тей. На право здесь сверни, или нет, налево. Хотя чёрт, я не помню. Тей спрятала лицо в ладонях, ненавидя себя за то, что уже несколько часов они летают над горным хребтом, который растянулся на десятки миль. Она никак не могла понять, где именно находится вход в подземный бункер. Успокойся, мы найдем его, выдохнул Соло, желая быстрее добраться до места, в котором есть связь. И душ, душ ему не помешал бы, как и мягкий матрас. И здесь все такое одинаковое. Да я была в этом месте не один год назад. Я помню, что долго перебиралась через горы, а потом вышла к лесу. Но здесь вокруг везде лес, черт подери! Она со всей силы ударила по панели перед собой. поймав осуждающий взгляд Сола. Ты пытаешься сломать нашу последнюю надежду на спасение или соскучилась по пешим прогулкам? усмехнулся он. Лучше достань что-нибудь поесть. Предлагаю спуститься и пройтись немного, может, вспомнишь что-нибудь. Знаешь, мне кажется, договорить ты я не успела. Сола резко вывернул влево, и девушка больно ударилась головой о стекло. Дрон Чёрт, у нас на хвосте дрон. Соло паниковал. Флайкар не мог набрать полную скорость из-за повреждений, поэтому они были лёгкой мишенью. У нас есть ракеты, пушки. Я не знаю, в фильмах обычно у всяких крутых штук было оружие. Тень не отрывал взгляд от монитора, где на полной скорости за ними увязался дрон. Нас сканирует, объяснил Соло появление зелёного свечения. Возьми на заднем сиденье пушку, ту, которая самая большая. Тебе придётся стрелять. Я не умею стрелять, выкрикнула девушка, но, несмотря на панику и страх, потянулась к коробкам, пытаясь найти то, о чём говорил Соло. Что мне делать с этим? Уставилась на оружие странного вида. Я не смогу, не попаду. Сними с предохранителя синяя кнопка сделала: "Ага, что дальше?" Загорится синий экран. Выбери функцию автоприцел. Есть. Теперь тебе придётся открыть окно и навести пушку на дрона. Когда увидишь на экране зелёный, нажимай на курок. Руки девушки дрожали. Она высунула голову в окно и замерла от страха. Высоко, как же высоко. Соло, кажется, в нас сейчас выстрелят, вскрикнула она, наблюдая, как дрон который летел теперь совсем рядом, пришёл в боевую готовность. Чёрт, держись. Парень прибавил скорости, пытаясь увернуться от выстрела, сбросил высоту, но в последний момент луч всё-таки задел флайкар, и внутри включилось аварийное освещение. Внимание, аварийная ситуация. Обнаружены внешние и системные повреждения. Просим приготовиться к экстренной эвакуации из флайкара. Пристегните ремни безопасности на креслах и действуйте Согласно инструкции пятьдесят семь. Да замолчи ты уже. Соло ударил по приборной панели, готовясь к топпультированию. Он не мог поверить в то, что уже который раз попадает в одну и ту же ситуацию. Ты, если нас выбросит в разных местах, встретимся у озера в нескольких милях отсюда. Поняла? Да. Дрожащим голосом ответила она, вскрикнув, когда внутри машины что-то взорвалось и заискрилось. Хорошо, не не бойся, все обойдется. Флайкар стремительно падал, и Сола утешала лишь то, что дрон больше не спешил атаковать. На зеленую, нажмешь на зеленую. Он нервно облизал губы, наблюдая за лампочками, которые начали поочередно зажигаться. Сола. Тэ повернула голову в его сторону, в ее глазах искрился страх. Сколько раз за последние дни они были на волосок от смерти. Сколько еще им предстоит перенести, и будет ли удача всегда так благосклонна к ним? Да. Я люблю тебя, выдохнула она, сжав его руку. И я. Сула на мгновение закрыл глаза, жалея, что это признание пришлось сделать при таких обстоятельствах. Загорелся зеленый. Ты в последний раз поймала взгляд парня, закрыла глаза. нажав на кнопку, и её вместе с креслом, который в одно мгновение превратился в прочную подушку безопасности с небольшим парашютом, выбросило из салона. Соле понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, что делать. Давай в воду быстро. Что? Зачем? Мы не можем знать, что водятся в этой реке. Там могут быть хищники. Догоняй его, воскликнула Тея, не знаю, что хуже. быть обнаруженными дронами либо съеденными хищниками. У нас нет другого выбора. Вода достаточно холодная для того, чтобы понизить температуру наших тел до такой степени, что теплосканер не распознает в нас людей. Это всего лишь теория, но может сработать. Это сумасшествие, а не теория, Сола. Да там всё что угодно может быть: змеи, огромные рыбины с клыками острячим у форсы. Да даже ожившие мезозавры. Мезозавры вымерли около шестидесяти миллионов лет назад, так что их точно можешь вычеркнуть из списка. Соло быстро снимал себе одежду, надеясь, что его план не такой уж провальный. Сердце в груди колотилось как бешеное, а беспомощность убивала. Какое это по счету раз, когда они оказываются в такой заднице? Когда уже наконец-то им улыбнется удача и они уснут? Не пасаясь не проснуться утром. Верхушки деревьев озарил свет, и Сола схватил Тею за руку, утаскивая за собой в воду. Чёрт, холодно, взвизгнула она, дрожа от ледяной воды. Это нормально, что в горных реках холодная вода. Нам повезло, что здесь почти нет течения. Давай, не будь трусливой девчонкой. Держись за меня, нужно отойти подальше от берега. Скорее успокаивая себя, чем девушку произнес он. Ты и я пасливо оглядывались по сторонам, сились рассмотреть хоть что-то в темноте, но кроме свечения, исходящего от поверхности воды из-за луны и дронов, парящих где-то вдали, ничего увидеть не удалось. Все, остановись. Мы отошли на достаточное расстояние от берега. Взволнованно произнесла она, чувствуя, как холод медленно пробирается в ее тело. Будь готов нырять, если что, прошептал Соло, притягивая к себе девушку. А ты спасать меня от монстров, которые прячутся под водой? невесело усмехнулась она, положив голову ему на плечо и закрыв глаза, пытаясь представить, что они совсем в другом месте. В спальне, например. Ты представила, как прижавшись друг к другу, они двигаются к кровати, как снимают одежду, как целуются. Как руки Солы исследуют её тело, и как она просит его не останавливаться. Ей было стыдно признаться ему, что она бы не прочь повторить всё то, что произошло перед их пленением. Сколько времени прошло с тех пор? День, неделя, месяц. Она совершенно сбилась со счёта, хотя всегда старалась контролировать течение времени. Она чувствовала горячее дыхание Солы на своей щеке. и подняла голову, надеясь рассмотреть в лунном свете выражение его лица, чтобы понять, о чём он думает. Я люблю тебя те, чтобы не произошло. Всегда помни об этом. Я обещаю. Мы выберемся, и у тебя будет всё самое лучшее в мире, прошептал он и с силой сжал её в своих объятиях. И я. Я тебя люблю. Только не оставляй меня никогда, прохрипела она, стараясь Сдержать непрошенные слезы и потянувшись к его губам за таким долгожданным поцелуем. Где-то позади них совсем близко послышалось жужжание дрона. Нужно нырять, давай, а потом я зацелую тебя до смерти. Соло запечатлел на губах девушки короткий поцелуй и, до считав до трех, они нырнули под воду как раз в тот момент, когда луч теплосканара пронесся над ними.